Глава третья. Добычу Глен привозил домой неплохую. Только их семье ничего не доставалось, все шло в клан. Только однажды Глен привез тайком жене красивую шаль и теплую шубейку, да яркую игрушку сыну. Свои подарки Мэри спрятала, хотя обыскивала ее комнату с свекровь со старшими невестками, не нашли. А игрушку стоило раз Или вынести из комнаты, сразу отобрали дети старшего брата. Еще и передрались из-за нее. А взрослые смотрели и смеялись. Никому даже в голову не пришло вернуть игрушку малышу. Но месяцев восемь назад Гленн собрался на очередную военную кампанию под руководством главы объединенных горных кланов Лерда МакКоне и решил по-своему обезопасить семью. Поскольку слухи о внезапно разбогатевшем семействе МакФергюсон уже пошли среди соседей, и желающих пограбить в округе хватало, вот он решил перевести семью в поместье Лерда Макконе. Думал, там они будут в безопасности. Так и было, пока мужчины не уехали на свою войну. Вначале леди Равена, супруга Лерда, старательно не замечала молодую женщину с ребенком, хотя они и вели себя очень скромно. Затем, без объяснения причин, их просто перевели в жилье для слуг. Затем, фальшиво сетуя на недостаток слуг, мэри было приказана идти помогать на кухне. Робкая женщина не смела возражать. Но она не думала, что может быть и хуже. Из Дамфри, города неподалеку от поместья Макконнея, приехал младший сводный брат Лерда. Молодой человек был хорош собой, но совершенно не имел пристрастий к воинским забавам. Ему и так было хорошо среди таких же светских шаркунов и дамских угодников. Скучающая и молодящаяся леди Равена тут же увлеклась молодым красавчиком, и вскоре он оказался в ее постели, ничуть этого не стесняясь. Среди слуг уже ходили откровенные слухи, но в глаза никто ничего не говорил. Все было бы ничего, пока несчастная Мэри не попалась Лерду Берту на глаза. С чего вдруг ему захотелось позабавиться с хорошенькой служаночкой, а он принял Мэри за таковую, никто не знал. Но в Мэри взыграла дворянская кровь, которая не водится, и она с размаху отвесила насильнику звонкую оплеуху и нахлобучила ему на голову ведро с овощными остатками, которые несла на корм свиньям, и побежала. С ревом раненого бизона, весь в очистках на голове, лицей и шикарном костюме, Лэрд Берт несся по двору за Мэри. И тут им навстречу вышла леди Равена. Убить на месте Мэри она не дала, сказав, что это слуги мужа, и она ими не распоряжается. Но что служанку надо выпороть, согласилась. Когда ее кинули на скамью и содрали со спины платье, даже палач отвел глаза, такая совсем худенькая спина была у девушки. Ребра все видны и позвонки. Ясно, что 10 ударов плетью она не выдержит, умрет. И он ударил в полсилы. Но, заметив это, Лерд Берт подскочил, вырвал кнуту у палача и стал хлестать сам с оттягом, сдирая кожу и мышцы. И за всем этим с видимым удовольствием и злорадством наблюдала леди Равена. Ладно, молодой истязатель не знал. Но она хорошо знала, что Мэри вовсе не служанка. Урожденная леди и ныне тоже пребывающая в статусе леди, и никто, кроме мужа, не смеет ее наказывать. Избили Мэри знатно. Но унесли еще живой. Потом началась горячка, приходил лекарь, покачал головой и сказал, что она не выживет. Так и вышло. На третью ночь после порки Мэри умерла. А на ее место попала я. Но тогда, получается, я в своем мире тоже умерла. А как же Мишка? Как вся моя жизнь, наши планы, вот так нелепо все закончилось. «И что, теперь назад я не попаду? Моего тела ведь нет?» В этом я убедилась, когда начала садиться потихоньку и, и разглядывала себя. Тонкие, худые, до прозрачности руки, пальцы совсем детские, с обломанными ногтями, шелушащиеся сухой кожей. Задрав повыше юбку, разглядела тощие ноги в грубых вязаных носках. Ступни, правда, маленькие и узкие. аристократка так ее... Грудь или то место, где она теоретически должна обретаться, тоже оглядела. Размер ушел в минус явно. Как же она родила и кормила ребенка? Ответ был дан той же няне Ирине. «Так, птичка моя, не было у тебя молока. Шибко рано для тебя дитя появилось. Не готова ты была еще детей рожать. А Уилли тогда кормила средняя невестка. У нее тоже ребенок был». Да, видно, не слишком много мастеру Уилли перепадало-то. Плакал он голодный. Потом я уж потихоньку козьим молоком из рожка стала докармливать. Эта добрая старушка, Рини в свое время выненчила меня, то есть Мэри. Тьфу, три раза фу на это имя. Как ни попаданка, так Мэри обязательно. Потом последовала со мной в семью мужа, нянчилась с Уилли. Теперь вот вновь выхаживает меня и заботится об Уилли. Пока я никак еще не могу вот так сразу принять мальчика сыном, хотя понимаю, что да, он сын этого тела. Нет, мне, конечно, очень жаль этого ребенка, и теплые чувства он у меня вызывает, но материнский инстинкт у меня пока не проявился. Возможно, со временем. Но сам малыш с робкой надеждой прикасался ко мне, заглядывал в глаза, все еще не веря в то, что мама никуда не исчезла, не умерла, вот она живая с ним. На ночь он осторожно укладывался мне под бачок, стараясь не задевать мои раны на спине. Я сама предложила, чтобы ребенок спал со мной, когда увидела, что он укладывается спать на щелястый пол, откуда невыносимо дуло. Рини спала на узкой скамье, и я все время боялась, что она упадет с нее на пол во сне. Но старушка так уставала за день, что засыпала сразу и спала, не шевелясь. А других спальных мест у нас в этой коморке не было. Поэтому я не выдержала, наблюдая эту жалостную сцену, и велела малышу ложиться рядом со мной. Малыш вначале очень осторожно лег рядом, а потом, засыпая, прижался к моему боку, обняв мою руку своими худенькими ручонками. И так облегченно вздохнул и счастливо засопел во сне, что я поняла. Пусть не я родила этого ребенка, но теперь я за него отвечаю и никому не отдам, не позволю его обидеть, и я должна обеспечить ему достойное существование. Слабая и здоровьем и духом Мэри не смогла этого сделать, но я ее не осуждаю. Время тогда было такое, что женщина здесь ценилась не выше овцы, и никто не считался с ее мнением. Да и воспитывали Мэри не в лучших условиях, никому она не была интересна, сыта, одета и ладно. Но я не Мэри, я Люська. И буду повторять это себе постоянно, чтобы не забыть саму себя. Ну, так я о себе. Да, фигура не очень. И так, вероятно, стройная была, а тут на полуголодном пайке, да после такого и вовсе скелетик. Волосы грязные, свалявшиеся в паклю, никто же не мыл и не расчесывал, пока я тут помирала да в горячке. Но, скорее всего, светло-шатайнистые, хотя сложно утверждать. Лицо не видела за отсутствием зеркала, но ощупала руками. Видимых изъянов не обнаружила, корявости и оспин на лице тоже вроде нет. Зубы. Я ощупала их языком, покачала их. Вроде все. Не шатаются, дырок нет. Что диво для этого времени. Но помыться бы надо, а то скоро коркой грязи покроюсь и будут чесаться, как пес шелудивый. «Нянюшка, мне бы помыться и голову бы вымыть, как бы?» Рини подумала, качнула головой, «Я сейчас принесу воды с кухни горячей, да таз какой, вот и искупаем тебя, птичка моя. Только вот уж не обессудь, мыло-то хорошего нам не дают, только очень уж пахнущее такое. У твоего батюшки только собак таким мыли, а тут вот и людям приходится» и что-то, бормоча себе под нос и качая головой, пошла на кухню. Мыла она меня мягкой ветошкой, очень осторожно спину, стараясь не задевать подсыхающие струпья. Сама бы я точно не смогла, свалилась бы от слабости. Вымыв голову, долго сидела в общем коридоре у печи, разбирая колтуны и суша мокрые волосы. После мытья Рене надела на меня чистую и даже неплохую нижнюю рубашку. Чистое платье поплоше. Увидев мой изумленный взгляд, пояснила: так все ваши одежды я припрятала. Среди своих часть, часть просто в укромном месте. А то ведь сколько раз обыскивали вашу комнату и хозяйка и служанки. Нашли бы все украли. Вот и сейчас рубашку вашу дала, а платье так вы в нем дома еще совсем девчонкой за травами разными с нашей травницей ходили. Ох, и знатная у нас травница была! не хуже здешнего лекаря, и вас научила. И шубку я сохранила, и шаль, такую и сама леди Равена не постеснялась бы носить. Вот так я стала потихоньку выздоравливать. Как выяснилось, я все-таки голубоглазая, с темно-русыми волосами, с очень тонкой и светлой кожей. В общем, типичная английская роза. Вначале просто выползала за дверь этого сарая, греясь на ласковом весеннем солнышке. Уилли носился рядом, взбрыкивая иногда, как маленький же ребёнок, худыми ножками, просто от счастья, что мать живая рядом с ним. Потом мне вновь приказали идти на кухню работать. И я пошла, сжав зубы. Мне надо было дождаться мужа и тогда уже обговаривать условия дальнейшей жизни. А пока он для меня фигура неизвестная, непонятная и откровенно чужая. Кухарки относились ко мне по-доброму. Все видели и смертельную порку, злобу лэрда за сопротивление, да и многие знали, что я вовсе не служанка. Только одна личная служанка леди Равенны Кристен все задирала нос и презрительно фыркала, проходя мимо. Хотя это и было строжайше запрещено, но кухарки все равно находили момент сунуть мне какой кусок повкуснее, супа налить пожирнее. Я благодарила и несла своим, Ирине и малыш Уилли не поражали толщиной и упитанностью, но хоть немного приглушился голодный блеск глаз ребенка. И я тоже решила по-своему отблагодарить добрых женщин из кухни. Такие же руки, как и у меня, были и у них, даже еще и хуже. От постоянного контакта с водой, щёлоком, которым чистили жирные кастрюли, едкого мыла, все были с сухой, раздраженной кожей рук, местами с глубокими трещинами и у меня тоже стягивала кожу кистей, и кожа шелушилась. Увидев, как старшая кухарка отложила в сторону кусок говяжьего жира, я спросила, куда она хочет применить этот жир, на что кухарка, пожав плечами, сказала, что с собаком пойдет на корм. Я упросила ее отдать половину куска мне. Та согласилась. С любопытством посмотрела, что я собираюсь делать. А делать я собиралась обычный глицерин, чтобы успокоить и увлажнить кожу. Нет, там ничего сложного. Когда я училась, нам на курсе по разным видам визажа преподавали факультативные основы косметологии, как из чего и каким образом изготавливается косметика современная и в прошлом. Этот факультатив я посещала с удовольствием, и поэтому многие простые рецепты я помнила. А тут и надо было всего говяжий жир, щелочь, вода и соль. Получилось у меня чуть больше литра глицерина и чуть меньше простого мыла. Но я видела, что у южной стены замка уже пробились первые листочки мяты и мати Выжав из них экстракт, добавила их в мыльную основу, разлила по маленьким плошкам, и девчонки-кухарки унесли будущие мыльные заготовки на ледник. Сутки там продержим, потом на воздухе просушим 2-3 недели, и можно пользоваться. Должно получиться хоть и простое, но не едкое и не вонючее мыло. А готовый глицерин еще раз процедила от осадка и разлила на всех по небольшой глиняной бутылочке, хоть понемногу, но на всех. Только противный Кристен ничего не досталось, да ее и не было в это время на кухне. На утро кухарки готовы были молиться на меня. почти у всех прошло раздражение и шелушение стало меньше. Осталось только заживить раны, но тут как раз и пригодится настой из мать -мачехи. Надо смочить тряпочку и прикладывать к ране хотя бы на ночь. Выдав кухаркам эту информацию, я сама испуганно замерла. Вроде бы я этого не знала никогда. Неужели память этого тела просыпается?»